Глава 3 За что мне всё это? Я, наверное, поставил новый мировой рекорд по скорости бега на один километр. Правда, добежав до медпункта, я ещё целую минуту не мог ничего сказать. Дыхания не хватало, чтоб на ногах стоять. Но Тамара, местная медсестра, поняла моё состояние правильно и начала собирать сумку. Через минуту я выпалил, что маме стало плохо, и мы уже поехали на ее машине к нам домой. Получилось даже дольше, чем пешком из-за сраных колдобин и поворотов. Хотя Тамара все равно не смогла бы бежать, как я, тем более с сумкой. Да и увезти маму можно будет, если все совсем плохо. Однако рано я паниковал. Когда мы приехали домой, она уже пришла в себя и уверяла отца, что может дальше заниматься домашними делами. Но папу так просто не обманешь. Он уложил ее на кровать и не отпускал до приезда сестры. Тамара, одинокая 40-летняя и 140-килограммовая женщина, всю жизнь проработала медсестрой и хорошо знала, что делать. Она измерила маме давление, температуру, осмотрела ротовую полость, глаза и задала несколько вопросов. Почти все с мамой было в порядке, разве что давление чуть выше нормы и слегка повышенная температура. «Это нормально для ранней весны. Наверное, сквозняк где-то поймала», – сказала тетя-доктор. «Я же вам говорю, а вы паникуете», – обратилась к нам мама. «Ин, родная, ты все равно отдохни», – попросил ее отец. «Послушайте мужа. Отдых вам не помешает. А еще три раза в день пейте вот этот порошок, пока не станет лучше. Но не дольше трех дней. Потом я снова заеду и осмотрю вас». «Спасибо, Тома», – ответила мама. Но сразу после этого как-то побледнела. Псинка тоже почуяла неладное и подбежала к нам. Мама снова отключилась, а я с ужасом уставился на медсестру. Та не растерялась, даже не нервничала. Она очень быстро и на удивление ловко для ее фигуры провела несколько манипуляций. Проверила дыхание, затем давление и температуру. После этого достала шприц, какой-то раствор и вколола внутривенно, затем еще один. «Выйдите, пожалуйста, и собаку заберите», – рявкнула она на нас. Мы с батей и псинкой мигом покинули дом. Отец закурил, предложил мне. не не курю», – отказался я. «Да я тоже». На него жалко было смотреть, хотя я и сам сильно переживал. «Самое ужасное – это когда кто-то страдает, а ты ничего не можешь сделать». Однако Тамара нас вскоре обрадовала. Она вышла из дома и сказала. «Инна пришла в себя, как только вы вышли». «Ей нужен отдых и покой, не беспокойте ее пока. Я оставила там лекарства, у нее легкое недомогание, общее истощение организма, похоже на сильное сопротивление чему-то. Так бывает при каком-то серьезном заболевании. У нас сейчас нет нужных лекарств. Ей хотя бы капельницу с физраствором поставить, но нам его не привезли, задерживают. Нужно съездить в город. Нет, как раз там он и закончился, поэтому и не везут. У нас вообще все плохо с лекарствами, после этого переполоха с метеоритами. Зря только панику навели, зато все разобрали по домам и больницам. Можете, конечно, поспрашивать у соседей. Да ну, бабушек обирать это уж слишком. Она поправится без этого раствора? Конечно, главное не беспокойте ее и дайте отдохнуть несколько дней. Ее еще попробую удержи в кровати. Ну, вы уж постарайтесь. Если что, звоните или приходите. «Я завтра еще заеду, проверю ее». «Спасибо, Том», – сказал отец. «Спасибо, тетя Тамар», – поблагодарил медсестру и я. Когда она уехала, мы с батей стояли во дворе в легкой растерянности. «Сынок, ты заметил странную зависимость?» «Когда я ушел, ей стало лучше, затем я вернулся, и ей снова поплохело, особенно когда псинка вошла в дом. Потом мы вышли, и ей снова лучше. Я думаю, что сам излучаю радиацию или энергию из пазла». От чего неиммунные начинают мутировать. «Ну, не знаю, сынок. Не думаю, что ты такой мощный источник излучения». «Как тогда это еще объяснить? Кстати, ты как себя чувствуешь?» «Я нормально, но это не показатель. Я принял одну дозу от этой дряни. Если метеор и оставил излучение, то лучше перестраховаться. А до этого тоже чувствовал усталость и жар». «Жаль, что он маме не подходит. Блин, что ж теперь делать? Держаться от нее подальше?» «Пока что да, а потом что-нибудь придумаем». «Ладно, присмотри за ней». «А ты куда?» – спросил отец. «Пообщаюсь с дедом Максом». «Я и забыл уж про него. Как он там?» «Да как обычно, погрузился в свой мир». «Ясно. Жаль, конечно, вроде умный мужик. Да и на войне побывал, а ведет себя как глупый подросток, гробит оставшееся здоровье». Я лишь пожал плечами на это. Добавить нечего. Действительно, дед Макс при необходимости мог и смастерить что-то, починить, даже построить. Его бункер, по сути, он сам сделал. Да и то, как он Прохора воспитал о многом, говорит. Но разговаривает и ведет себя совсем не как взрослый мужик, а скорее как мой ровесник. Причем из неблагополучной семьи. Ну да ладно, это его дело. Когда я пришел к старику... Он, к моему удивлению, был не под накуркой и даже не бухой. Старик таскал в бункер какие-то ящики из хозяйственного двора. «День добрый, дед Макс», – поздоровался я. «А, Сашка, здоров. Держи ящик, тащи вниз». Без церемоний запряг меня старик. Я не стал ему отказывать в помощи и отнес не очень-то и тяжелый груз в бункер. Затем еще один, и еще, и еще... Когда ящики наконец закончились, в ход пошли мешки, причем гораздо тяжелее. Затем не такие тяжелые вязанки дров, стопка книг, журналов и еще куча одежды. Около часа я помогал старику в его приготовлениях, не задавая лишних вопросов. Сейчас как раз тот момент, когда дед включил мозги. После всех приготовлений он наконец позвал меня в бункер и закрыл его изнутри. «К чему готовишься?» – настороженно спросил я. «Да это так, на всякий случай. Как чувствуешь себя?» «Я в порядке, только энергия не восстанавливается». «У меня такая же беда. Уже ноги болеть начинают, нечем подпитывать навык. Куры прихворали, так что я порубил их, пока в мутантов не обернулись, и заморозил. Похоже, метеор оставил тут след, и очень нехороший». «Я думаю, иммунные, у которых есть навыки, излучают радиацию или что-то подобное». Когда я или псинка находится с мамой, она плохо себя чувствует. Тоже такое заметил. С птицей все нормально до тех пор, пока я к ней не приближаюсь. А как только подойду, начинают нервничать, кидаться друг на друга и на меня тоже. А мы с Васей мутировавшую рыбу на озере нашли. Здоровенная такая. Сожрала почти всю другую рыбу и зубы отрастила. Песец же вродящий. Все-таки не обошлось без чертовщины. Так... «Угля, дров принёс, мясо, бумаги. Воды надо побольше набрать». «Думаешь, люди начнут превращаться?» «Почти уверен в этом. Хотя метеоры улетели, может, всё налаживаться будет, и это временный эффект». «Надеюсь на это. Нужна ещё моя помощь». «Не, тут по мелочам осталось. Ты, это, оружие есть какое?» «У меня откуда?» «Может, у отца осталось?» Не, тем более его с работы выперли, так что даже стащить ничего не сможет. Печально. У меня двустволка только осталась, да и то нужно почистить. У меня еще работают навыки, так что первое время смогу себя защитить. Ты все же приготовь хоть что-то. Тесак какой-нибудь. Я кивнул и пошел домой. Дед, как всегда, прав. Нужно приготовить хоть какое-то оружие. Но не дойдя до дома, я снова увидел Арину. Она что-то искала вокруг своего двора и не замечала меня. Игнорировать ее не получится, все равно придется поговорить и прояснить отношения. Убивать я ее не собираюсь, по крайней мере, пока она сама не нападет. Но и ждать этого было бы глупо. Хотелось бы узнать ее намерение. Мне удалось подойти к ней метров на десять. Затем она повернулась в мою сторону и заметила меня». Несколько секунд Арина стояла в нерешительности, а потом снова исчезла. «Стой, я хочу поговорить!» – выпалил я, шагнув в ее сторону. Но услышал лишь удаляющиеся шаги. «Вот же тупая!» Хотя ее можно понять. После того, что я с ней сделал, любой бы убегал. Однако было за что. Интересно, куда это она побежала? Да ясно куда, к своему хахалю, мажорчику Сереже. Проведать, что ли, и его?» «Вообще не помешало бы. Тем более он тоже недружелюбно ко мне настроен. Да и оружие у него есть, а оно мне сейчас понадобится. Пока есть навыки, я могу постоять за себя и близких. Но что будет дальше, когда энергия закончится? Тогда я буду беззащитным против таких, как этот самый серёжа Решено. Идем в гости к мажору». По пути я думал, а не позвать ли мне Василия. Так, на всякий случай». Но решил, что сейчас я и один справлюсь с тем психом. Тем более навык у него не особо полезный в данной ситуации. Привлечение мутантов не поможет, если этих мутантов нет. Для подстраховки я прихватил с собой большой хозяйственный нож. В детстве я им вырезал стрелы для своего лука. Делал остроги для рыбалки. Прорезал заросли крапивы в посадке. В общем, крайне полезная и многофункциональная вещь. Я даже ножны свои нашел, которые крепились к бедру. Правда, они на меня уже не налазили. Да и сам нож затупился, хотя он особо и не был острым никогда. Запустил я его совсем. Теперь жалею. Пришлось потратить немало времени для подгонки ножен и заточки ножа. Против пистолета с ним не попрешь, конечно, но у меня есть пластины, рывки и замедления. Хотя его я буду использовать в самом крайнем случае, ведь оно питается только бета-энергией которая у меня меньше всего и которая может питать другие навыки, причем более эффективно. Ну а нож – это так, на всякий случай. Звонком на воротах я пользоваться не стал, как и стучать или привлекать внимание. Вместо этого я нагло перелез через трехметровый забор, не без труда должен признаться. В прошлый раз для этого потребовалось пригнать машину и залезать с ее крыши. Сейчас я просто сломал деревянную лавочку и приставил ее как лестницу. Сил все же немного прибавилось. Да Вася мне далеко, но энергия уже неплохо усиливает мое тельце. Дом, как я и ожидал, был открыт, а с кухни доносились эмоциональные жалобы Арины на меня, такого страшного и ужасного. Неужели ей прошлого урока не хватило? Не поможет ей никто, если она будет вести себя как последняя тварь. Приятно было видеть это здание без повреждений и укреплений, которые мы делали в пазле. Целые окна, красивые занавески, огромная люстра в зале и множество бесполезных картин. «Сережа, я тебе говорю, он убить меня хочет. Сделай с ним что-нибудь, ты же мужик!» Донеслись очередные крики истерички. «Он один был, остальных не видела?» «Не видела. Зай, ты же меня защитишь!» «Конечно, он в коленях у тебя ползать будет, вот увидишь». «А Васи там рядом не было?» Я подошел к проему и дал о себе знать. «День добрый, можно с вами поговорить?» «Как можно дружелюбнее», — сказал я. Сережа тут же наставил на меня ствол, а Арина пронзительно взвизгнула. «Ты что тут делаешь? Это мой дом!» — заорал мажор. «Поговорить хочу. Уточнить кое-что». «Что тебе надо? Отвали от Арины, урод!» Я помню, как ты в прошлый раз сюда ворвался. Тогда все и правда получилось нехорошо. Это Вася психанул, да и Арина наделала делов. серёжа убей его!» – завизжала девушка. «Заткнись, дура!» – ответил он. Хоть раз сказал что-то умное. «Слушайте, я просто хотел извиниться за все прошлые обиды и недоразумения и убедиться, что вы не хотите меня убить. Поэтому ты с ножом приперся и вломился без стука». «Нет, нож для защиты. Вот, смотри». Для убедительности я медленно достал оружие и положил его на пол. «Где твои дружки?» «Я здесь один, не переживай». «Я не переживаю, это ты должен переживать». «В общем, предложение у меня такое. Вы не трогаете меня, мою семью и друзей, а я не трогаю вас. Намечается что-то нехорошее, поэтому нам лучше забыть старые обиды». «Что нехорошее?» насторожился Сережа. «На озере мы поймали мутировавшую рыбину, а у моего знакомого заболели все куры. Я думаю, метеор оставил тут свой след, и он еще проявится». «Что ты мне втираешь? Какой еще метеорит?» – нервно спросил мажор, продолжая тыкать в меня стволом. «Ты тогда до конца не дотянул. Все, что происходило, было из-за падения метеора». «Наш поселок перенесло в мир пазлов, где всем заправляли те самые метеориты». «Да, звучит бредово, но так и было. У Арины спроси». Лицо мажора окончательно перекосилось от злобы, страха и недоумения. Он посмотрел на свою подругу, ничего не понимая. Рука с пистолетом дрожала, и я серьезно опасался, что его палец нажмет на спуск. «Не слушай его, он все врет, просто убей его», – посоветовала Арина. Серёжа перевёл взгляд на меня и задумался над её предложением. Я не стал дожидаться, победят ли крошечные остатки здравомыслия в его голове или огромные массивы безумия. Одним рывком я оказался возле него и быстрым ударом в локтевой сгиб и по запястью выбил оружие из его рук. Тот растерянно уставился на меня, не понимая, как я это сделал и что вообще происходит. Пистолет быстро оказался в моих руках и... И первым делом я достал из него магазин и патрон из патронника и положил в карман. «Это пока побудет у меня, а то еще поранишься. А теперь слушай меня очень внимательно», – сказал я, глядя в его испуганные глаза. От понтов мажора и следа не осталось, только страх и непонимание. «Все, что я говорил, правда. Ты можешь мне не верить, мне плевать». «Но если вздумаешь обидеть меня или моих близких, я вернусь и убью тебя. Ты меня понял». Тот коротко кивнул. Я посмотрел на Арину. Девушка тоже испугалась, прижавшись к холодильнику, будто он мог ей как-то помочь. «И советую тебе послать ее куда подальше. От нее одни проблемы, уж поверь мне». Разобранный пистолет я положил на столешницу. «Магазин оставлю у входа, он тебе еще может пригодиться». Сережа снова кивнул. Похоже, рассудок возвращается в его испорченную голову. «Вот и хорошо. По крайней мере, меня не будет мучить совесть, что в прошлый раз он погиб из-за моего друга». Я направился к выходу и услышал за спиной злобные слова Арины. «Но ты, тряпка, заряжай пистолет и убей его, сопляк!» Звук шлепка, тихие женские всхлипы. «Заткнись нахер, дура, пока тебя не убил», – прошепил он. «Жёстко, конечно, но она того заслужила. Надеюсь, это вправит мозги не только Серёже, но и ей». Как и обещал, магазин я оставил на крыльце, а сам пошёл домой. Жаль даже, что он не выстрелил, тогда бы я точно не вернул ему пистолет. Хотя я и так нагло влез в чужой дом, навёл там свой порядок и ушёл. Но иначе никак». Она бы налила ему своего яда в уши, и парень наделал бы глупости. Хотя и сейчас расслабляться рано. Эта сука способна на многое. Но не убивать же ее, чисто на всякий случай. Нужно оставаться человеком в любой ситуации. Или почти в любой. Дома все было спокойно. Псинка патрулировала двор, нехорошо поглядывая на забор, ведущий к соседу Толику. Батя ухаживал за мамой, ну а я перебрался в небольшую пристройку, где был старенький телевизор, простенькая одноместная кровать советских времен, электрочайник и большая коллекция чая. Здесь я в детстве любил ночевать, чувствуя себя более самостоятельным. Да и порнушку можно было втихаря посмотреть. Немного повзрослев, я тут ночевал, чтоб не будить родителей, когда поздно возвращался с гулик. Правда, они все равно знали, когда я вернулся и в каком состоянии. Как им это удавалось? По телеку мне интересно было посмотреть новости. Редко это делаю, но сейчас уж было на что посмотреть. Участились случаи обращения в медучреждения с необычными симптомами. ЦКЗ обеспокоены. Это может быть новый неизвестный вирус. Вспышки, замеченные в Белгородской, Воронежской и частично Ростовской областях а также на востоке Украины. Некоторые пациенты вели себя крайне агрессивно и нападали на сотрудников больницы. Похоже на симптомы бешенства. Также в этих регионах участились случаи нападения животных на людей. Жителям рекомендуется воздержаться от пикников и отдыха на природе до прояснения ситуации». Я выключил телевизор и уставился в потолок. «Охренеть! Просто охренеть!» Это что ж получается, теперь не мы попали в мир пазла, а пазл пришел к нам.